Глава четвёртая. Анна рассматривала человека, который второй день ходил за ней по пятам через залитое дождём стекло закусочной. Она очень внимательно его рассматривала, пыталась вспомнить, где она могла его раньше видеть. Она точно его видела когда-то, совершенно точно. Но вот когда, где, при каких обстоятельствах, или он просто ей кого-то напомнил, память... «Память, что с тобой стало?» Человек был мужчиной, достаточно высоким, не худым и не толстым. Еще он был сильным. Она поняла это по его походке. Он напомнил ей спортсмена, когда с легкостью перепрыгивал через широкие лужи и ловко огибал людей, попадавшихся ему на пути. Никакой суеты, все четко. Это снова он. Подумала Анна со вздохом и полезла в сумочку за телефоном. Это снова он. Её бывший муж установил за ней слежку. Приставил наблюдателя, чтобы насобирать как можно больше компромата, способного навредить Анне в суде. Суд уже через неделю. На этом заседании будет решаться судьба их дочери, маленькой Анюты, глубоглозой, кудрявой, смешливой шалуньи. Он хочет отобрать её у Анны, хочет оставить её себе, как очередной трофей, как очередную награду в борьбе за титул победителя. Анютка была ему совершенно не нужна. Всё то время, что она прожила у него, а это почти год. Он виделся с дочерью дней 20, если сложить не больше. Девочка воспитывалась гувернантками и свекровью. Папа делал деньги. Папа делал людей, кидал их, унижал, втаптывал в грязь, как в случае с ней, с его бывшей женой Анной. Почувствовав, что сейчас расплачется на глазах у посетителей закусочной, она подняла бокал с ледяным пивом, приложилась к его запотевшему краю и щедро отхлебнула. Подцепила с тарелки солёную сушку и съелась в неё зубами, чтобы не завыть прилюдно. Этот гад, её бывший муж, обложил её со всех сторон. Он отслеживал каждый её шаг по кредитке, которую вручил при разводе в качестве отступных. Он присылал ей по почте фотографии её проколов. Фотографии сопровождались издевательскими комментариями. Ещё он звонил ей, когда она мучилась похмельем, и издевательски хихикая спрашивал, что ей привезти: сока или вина или водки. Или всё же пиво. Анна хлебнула из бокала ещё и ещё и ещё. Пиво почти закончилось, солёные сушки с тарелки исчезли. Она прикрыла растопыренными пальцами пустую тарелку, поскребла ногтями старый общепитский фарфор, словно надеясь на чудо. Бац, и немудрённая закуска появится. Чуда не случилось, тарелка осталась пустой. В желудке неприятно заныло. Он требовал еды. Она не ела уже 2 дня. Ничего, кроме спиртного и чёрного хлеба. Денежный лимит на месяц закончился 3 дня назад. До начала месяца, когда она снова сможет воспользоваться кредиткой, ещё неделя. Надо было как-то выживать. Неделю. Через неделю заработает банковская карта. Через неделю будет последнее судебное заседание. на котором будет решаться судьба ее дочери Анютки. Голубоглазого смешливого чуда, которое она боготворила и боготворит, и с которым ей почти не дают видеться. «Ты, Анна, превратилась в отрепье», — не без удовольствия изрек при последнем свидании ее бывший муж. «И такому существу не место в жизни Анюты. Ее ждет долгая счастливая жизнь». Я постараюсь, чтобы такому отревью в её жизни не было места. Но это же ты. Ты и сделал меня такой. Я была хорошей, славной, красивой, воскликнула Анна, вытянула руки, они привычно конвульсивно дёргались. Ты спаивал меня, водил по вечеринкам, потом, потом подговорил своего друга, он переспал со мной. Это же всё ты. Ты виноват. Свекровь, присутствующая при разговоре, неожиданно опустила голову. Прекратите, попросила она тихо, глянула на сына, на бывшую сноху. Прекратите, прошу вас. Анна, всё, что от тебя требуется это быть трезвой. Антон, всё, что требуется от тебя это оставить её в покое, хотя бы теперь. А он не оставляет, не оставляет её в покое. снова представил за ней наблюдение сильного высокого мужика умело лавирующего в толпе и перепрыгивающего через лужи с ловкостью атлета зачем всё это ясно же она не выиграет процесса у неё даже адвоката нет она пропила деньги выданные ей свекровью на адвоката Анна уставилась на стекло залятое дождём поймала в нём собственное отражение И тут же больно прикусила губу, чтобы не завыть. В кого она превратилась? Она, обеспеченная покойными родителями шикарная женщина, блистающая в свете, окружённая толпами поклонников. Как она могла превратиться в существо без единого рубля в кармане, со спутанными волосами, мутным взглядом, в одежде, которую никогда бы не позволила носить даже своей домработнице? Как она могла так низко опуститься? За какие-то 2, два... нет, за 3 несчастных года. 3 года она катилась вниз без остановки. Не было никого, кто бы попытался остановить её на пути вниз. Не было никого, кто бы протянул ей руку, схватил её, приостановил её падение. Почему? Почему она осталась одна? Куда подевались все её поклонники, подруги, знакомые? Почему расстарились после того, как Антон отобрал у неё всё и выгнал её из её же собственного дома? Будете ещё что-то заказывать? Грозный голос официантки, пожилой, сердитый и в переднике в пятнах, вывел её из забытья. Нет, не буду, качнула головой Анна и на её глазах допила последние капли пива. Тогда освобождайте столик. Официантка швырнула на стол под нос и принялась убирать посуду. Мало заботясь, что Анна еще сидит, еще не ушла. «Потому что она ее презирает», — догадалась Анна. «Презирает за грязную дешевую одежду, за спутанные немытые неделю волосы, за дурной запах, за заказ из бокала пива и тарелки соленых сушек, за то, что не оставят ей чаевых». Анна порылась в кармане тёмно-вишневой куртки, болтающейся на ней как на вешалке, отыскала какую-то мелочь, вытащила, осторожно положила на поднос. Вот. У меня больше ничего нет. Простите, дробижащим от накатывающих слёз голосом произнесла она. Посмотрите на неё. Очень тихо, чтобы их не слышали с соседних столиков, воскликнула официантка. Чаевые мне оставляют. «Детка, ты бы лучше на эти деньги мыло купила. От тебя аж воняет. Ступай, ступай отсюда от греха. На улице дождь, хоть сполоснешься». И вот от этой гадкой жалости Анне тут же захотелось умереть. Она неуклюже поднялась, загремев стулом на всю закусочную, покачнулась и неуверенной походкой двинулась к выходу. Все головы повернулись в ее сторону, Все глаза смотрели на нее. И ничего хорошего в тех глазах не было. Жалость, годливость, отвращение. Такие чувства она теперь вызывала у окружающих. Анна вышла в просторное глухое фойе, поймала свое отражение в огромном зеркале. Оно расплывалось то ли от слез, то ли от выпитого. Она подошла ближе, уставилась на свои бледные и впалые щеки. Лихорадочно поблескивающие глаза — странный яркий рот, может, окрасился кровью, когда она кусала губы. Волосы. Её прежде шикарные волосы, длинные, в крупных завитках, отливающих медью, рассыпались спутанными прядями по плечам и спине. Когда она в последний раз была у дамского мастера в салоне красоты, дал бы бог вспомнить. Сама кромсала тупыми ножницами, подрезая чёлку и длину Как же так вышло, Аня? прошептала она, опуская взгляд на дешёвую куртку, подаренную соседкой из той же гадкой жалости. Что же он с тобой сделал, гад? Вдруг показалось, что за её спиной кто-то стоит. Аня резко обернулась. Нет, в фойе никого не было. А вот за окном там маячил чей-то силуэт, мужчина с огромным чёрным зонтом. Он стоял, почти прислонившись лицом к стеклу и смотрел на неё. Но это точно был не тот мужчина, который ловко перепрыгивал через огромные лужи, следуя за ней. Это был кто-то другой. И он почему-то тоже за ней наблюдал. Может, они подменяют друг друга, ведут наблюдение за ней посменно, или, может, она сходит с ума от алкоголя и одиночества. и чувство собственной неполноценности. Мужчина за окном исчез. За огромным стеклом и сбитым дождевыми струями сделалось темнее. Сумерки. То время суток, которое было ненавистно ей острее всего. Ни темно, ни светло, серо. Серо и уныло, как в ее никчемной жизни. Анна подошла к двери, потянула ее на себя. Тут же в грудь ударил ледяной ветер. Лицо, волосы сделались мокрыми. Она натянула на голову капюшон, с сожалением глянула на прохудившиеся кроссовки и вышла из-под козырька. Промокла она уже через минуту. В кроссовках хлюпало, старенькие заношенные джинсы потемнели от влаги, куртка на спине набухла от воды и сделалась такой тяжёлой, что они казалось, она несёт на спине огромный рюкзак. Она прошла мимо автобусной остановки, денег на проезд не было. Всю мелочь она оставила презрительно смотревшей на нее официантки. Кстати, та не побрезговала, мелочь сгребла. Идти предстояло четыре квартала. Это далеко и долго. Она вымокнет до трусов. И, возможно, заболеет. И умрет, если повезет. И прекратит, наконец, влащить нищенское существование и презирать себя за это. Вдруг вспомнилось детство — счастливая, беззаботная. Родители её были очень обеспеченными людьми, баловали её чрезмерно, отец особенно. Мама ворчала на него, утверждала, что без них Анна пропадёт. Её обязательно кто-нибудь обла пошлёт, милый, сокрушалась она, лаская взглядом своё золотакудрое чудо. Она такая наивная, она такая слабая. Мы будем рядом всегда, обещал отец. И обманул. Они погибли за месяц до её знакомства с Антоном. Странно, нелепо, загадочно. Их обнаружили мёртвыми в каком-то заброшенном месте, в собственном автомобиле. Они сидели, стопившись за руки, будто спали. Они и спали. Экспертиза установила, что они приняли смертельную дозу снотворного. Зачем? Почему? Они были абсолютно здоровы, как установила всё та же экспертиза. у них не было проблем в бизнесе деловые партнёры их уважали ни посмертной записки ничего не оставили огромное состояние завещали своей дочери это выяснилось спустя какое-то время когда огласили завещание и её бы непременно заподозрили не будь написано это завещание несколько лет назад и не будь так сломлена их смертью анна Виновных в их нелепой загадочной смерти так и не нашли. Анна была на грани сумасшествия. И тут, очень кстати, в её жизни появился Антон, невероятно услужливый, красивый, нежный, угадывающий её желания по взгляду. Анна потеряла голову настолько, что подписывала какие-то документы, что он ей подсовывал, не глядя. А зачем ей было что-то читать? Он же к тому времени занял пост генерального директора в ее фирме. У него было множество вопросов, которые необходимо было решать в срочном порядке, поэтому какие-то разрешительные документы, подсовываемые им в постели, доверенности были ему необходимы. Она доверяла ему безоглядно. Он стал ей единственным родным человеком после смерти родителей. Потом появилась Анютка и... И всё сразу изменилось. Анна много времени проводила с дочерью и почти не замечала, что Антон стал редко появляться дома. Потом у них поселилась свекровь, потом поменялась прислуга. Прежний состав, работавший ещё при её родителях, был уволен. Свекровь вела себя уважительно, потакала прихотям Анны и Анютки. Последнюю так вообще переселили на свою половину дома. Она у неё появилась, да? была выделена ей Антоном. У Анны высвободилась куча времени, и желая наверстать потерянное время, она принялась ходить по клубам, вечеринкам, стала частенько прикладываться к бокалу. А когда случайно узнала, что её Антон уже давно и часто бывал ей не верен, то вообще запила на месяц. Переспала с его другом, желая отомстить. Её из запоя вывели. Потом ей ещё и ещё раз, а потом а потом она оказалась в трёхкомнатной тесной хрущёвке без единого собственного рубля в кармане, с банковской картой с весьма скудным лимитом на месяц. Это ей благодетель Антон выделил из её же собственных средств, которые благополучно отжал. Не надо было подписывать никакой генеральной доверенности. Вскликнула оплаченный свекровью адвокат: "Вы сами во всём виноваты. Вы позволили ему делать с вашими деньгами всё, что ему заблагорассудится. Она позволила, он воспользовался. Результат: он на вершине мира, а она на дне. И что самое страшное, у неё не было ни сил, ни желания оттуда подниматься. И что ещё страшнее, в последнее время она всё чаще думала о том, как здорово ушли из жизни ее родители. Тихо, мирно, без боли и мучений. Не поступить ли ей так же? Анна внезапно остановилась, осмотрелась. Она стояла на самой кромке тротуара, заливаемого дождем. По дороге неслись машины, поднимая фонтан и брызг и обдавая ее с головы до ног. Она вымокла насквозь. Но, кажется, ее это совершенно не волновало. Куда больше ее волновал вопрос — Успеет или нет затормозить вон тот огромный грузовик, если она выпрыгнет на проезжую часть прямо перед ним. Аня обхватила себя руками, почувствовав, что промёрзла до костей. Губы тряслись, зубы стучали. Шагнуть. Ей надо было только шагнуть, и всё закончится. Она посмотрела влево, И неожиданно обнаружила того самого мужчину под большим чёрным зонтом, который смотрел на неё через стекло закусочной в фое. Он стоял в метрах в трёх, пристально смотрел на неё и улыбался. Призывно улыбался, и, выдвигая вперёд подбородок, призывал её шагнуть. Или ей это снова кажется, или она сходит с ума. Пора кончаться этим. Она набрала полную грудь воздуха, чуть наклонила корпус вперёд, занесла правую ногу. Грузовик был всего в 3 м. Анна, подалась вперёд и Не стоит этого делать, девушка, прозвучал как гром с небес чей-то голос над её головой. Её схватили за плечи и оттащили от бордюра на целых 3 м назад. Аня замотала головой и забормотала какую-то чушь про бессмысленность её жизни. Про собственную никому не нужность, про то, что она опустилась так низко на дно, что всплыть не удастся, как бы она ни старалась. Она не знала, слышит ли ее спаситель, понимает ли. Она просто бормотала бессвязно, очень быстро, без конца смахивала с лица влагу. Был ли тут дождь или слезы, непонятно. Она уже не помнила, как болит внутри, когда плачешь, потому что внутри у нее болело почти всегда. Не нужно этого делать, снова повторил мужчина, это точно был мужской голос. И неожиданно добавил: всё ещё можно исправить. Анна скосила взгляд влево, вправо. Мужчина под чёрным зонтом, который призывно улыбался ей, кивая на проезжающую часть, исчез. Тот, кто стоял перед ней, не был им. Это был вы. Удивлённо выдохнула Анна, узнав того самого атлета, который неотступно следовал за ней последние дни. "Я", кивнул он, и с его густой шевелюры насквозь промокшей закапало. "Простите, если напугал вас своим преследованием". "Пустое", отмахнулась она вяло и медленно пошла к проулку, желая срезать путь домой. Мужчина не отставал, шагал рядом. Она видела насы его вымокших мокасин, мелькающих при ходьбе. вперед-назад, вперед-назад, видела сильные ноги, мышцы рельефно проступали сквозь потемневшую от дождя джинсовую ткань. Левая рука двигалась в такт шагам. Хорошая рука, надежная, мужская. Смотреть выше в его лицо, глаза Анна не могла. Могла задохнуться от стыда. Ничего у нее не выходило, ничего. Не ни жить правильно, не правильно уйти из жизни. — Вас нанял Антон, чтобы следить за мной, чтобы добить меня в суде через неделю, — проговорила она, когда они дошли до ее подъезда и спрятались от дождя под бетонным выщербленным козырьком. — Зачем спасали? Он бы вам только премию выписал за мою безвременную кончину. — Антон? — спросил мужчина. — Это ваш бывший, я полагаю? — Ой, да бросьте! — она горестно усмехнулась. Он регулярно посылает за мной наблюдения, а потом трясёт фотографиями моего позора в суде. Вы же на него работаете? Нет, ответил мужчина твёрдо. И Анна неожиданно ему поверила, просто потому что захотелось кому-то поверить, или голос его убедил. А на кого? На кого вы работаете? Она не сводила глаз с его лица, находя его очень мужественным и приятным. Не на кого на себя. А за мной зачем ходили? Мне нужно было кое-что выяснить. Выяснили? Да. И что же это? Кроме меня за вами ещё кто-то наблюдает. Человек, старающийся оставаться в тени. Я не рассмотрел его лица. Вы видели его, заметили? Того мужчину под огромным чёрным зонтом? Видела. Анна поёжилась, обводя взглядом мокрый, унылый двор. Он улыбался, когда я Когда я хотела, вы поняли. Я не об этом человеке, его я тоже видел. Он не прятался. Он вас много фотографировал. Скорее всего, именно его нанял ваш муж. А кто же прятался? Анна беспоспешно улыбнулась. Не слишком ли много наблюдателей? Кому я нужна? Кто ещё мог за мной следить? Зачем? Чтобы убить вас. Он произнёс это неуверенно. Затем, чтобы убить